Целый век. Словом, Малекорн, этот философ-паневолик, сумел внушить королю неутолимую страсть его возлюбленной. Страхи в вольер оказались напрасными. Никто не догадывался, что днем она на два-на часа уходила из своей комнаты. Она притворялась нездоровой. Ее посетители перед тем, как войти, стучались. Изобретательный маликорн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 сегодня господин поликорн будет в восторге действительно маликорн пришел в восторг ну понятно сказал он графу мадемуазель долвольер надеялась что вы опоздаете по крайней мере на 10 минут а король надеялся не меньше как на полчаса дорогой маликорн вы были бы плохим слугой короля заметил маликорн если бы отказали его величеству в этом получастии